Глава 115. Верхняя десятка. Имя, которое оказалось на одиннадцатом ранге, было неожиданным. Это не был Цицзянь из секта меча Лишань, а гордость Небесной Академии, Джуан Хуан Ю. Что касалось Джуан Хуанью, Ю, совет не предлагал какой-либо оценки, и это означало, что он не считал, что его сила сильно изменилась за последние полгода. Тем, кто заменил Джуана Хуанью Ю на десятой позиции, был Цицзянь. И это изменение в положении озадачило многих. Джуан Хуан Ю восторжествовал на Цицзянь в прошлом, и Цицзянь лишь недавно проиграл «Тангу-36» на фестивале Плюща. С этим результатом его ранг не только не соскользнул, а на самом деле продвинулся. Оценка, которая была передана из зала речи, это несколько коротких слов, дали чрезвычайно высокую оценку за его выступление на фестивале Плюща. Студенты и преподаватели, которые были на Божественном проспекте, внимательно прислушивались к оценке, но Чен Чан Шен не придавал ей никакого внимания. Он обратил свой взор в сторону гостевого дома, думая про себя, будут ли они оставаться тихими. Перечисление имен вступило в самую важную фазу, достигнув первой десятки провозглашения лазурных облаков. Имена, которым удалось появиться здесь, все были самыми талантливыми гениями на континенте. Следуя за именем Цицзянь, неожиданно, но кое-как разумно следующим человеком в списке была не Лоло, девятое место, а оно принадлежало молодому гению из поместья дерева ученых. Чин Чаньшин не слышал этого имени ранее, но понимал, что этот человек ранее занимал более высокий ранг в предыдущем провозглашении. Его главной заботой был окончательный ранг Лоло и ее продвижение. То, что последовало, выходило за рамки ожиданий каждого. Восьмым рангом был не Лоло, как и седьмым. Эта позиция принадлежала Лянь Баньху. Этот выдающийся ученик секты меча Лишань, Пятое постановление небес, занимал шестую позицию в течение последних двух лет, и казалось, что он последовал судьбе других гениев, которые последовательно были вытолкнуты подъемом Лоло. Чин Чань опустил свою голову и внимательно слушал. Он был бы доволен, если бы Лоло попала в верхнюю шестерку, но не мог избавиться от ощущения, что она возьмет ранг еще выше. Он знал об улучшении Лоло в атодоксальной академии за эти последние несколько месяцев, и надеялся, что Совет тоже признал это. Божественный проспект был окружен неконтролируемыми восклицаниями шока. В этот момент многие люди уже получили слабый намек на причину сегодняшнего внезапного обновления. Причина была в том, что шестым рангом По-прежнему не была Лоло. Чин Чаншен не обращал внимания на имя. Он сжал руки в рукавах в волнении. Он надеялся о постоянном продвижении Лоло, но также знал и о сложности этого. После возгласов шока пришел покров молчания. Несомненно во множестве мест в столице, таких как Небесная Академия или Забирающая звезды Академия, было также тихо, и они спокойно ждали появления имени Лоло. Массив проекции звука зала речи не зависел от напряженности и продолжал методично зачитывать пятый ранг. Гуань Фэйбай. Это был Гуань Фэйбай. Это действительно был он. Четвертое правление небес Гуань Фэйбай пал с позиции, которую удерживал три года. Бесчисленные взгляды пали на кедровые деревья. окружающие кампус по правую сторону Божественного проспекта, но гостевой дом молчал. Взгляды затем обратились к Чэньчаньшэну и другим студентам ортодоксальной академии на Божественном проспекте. Все взгляды становились все более сложными. Все были в шоке и запутанности. Судя по ранжированию провозглашения, Совет Божественного постановления полностью признал результаты боя между ортодоксальной академией и сектой Меча Лишань на фестивале Плюща. Но та битва отличалась от обычной дуэли. Как можно было судить, кто был лучше или хуже? Если бы кто-то последовал установленной конвенции, даже если бы совету пришлось признать результат битвы, это привело к тому, что Гуань Фэйбай пал бы до девятого ранга, а Лоло поднялась бы на два. Но как мог Гуань Фэйбай потерять лишь один ранг, а Лоло попасть в первую четверку? Было известно, что все в верхней десятке провозглашения лазурных облаков были среди самых талантливых молодых гениев на континенте, и разница между этими индивидами была мала. Поэтому оценка должна была быть строгой. Даже небольшое улучшение считалось значительно затруднительным. С падением Гуаньфэйбая до пятого ранга четвертой, естественно, должна быть Лоло. -Ло. но при ожидании того, что они услышат провозглашение возглашение ее королевского имени, в очередной раз произошло что-то неожиданное. Божественный проспект внезапно взорвался вскриками. Звуки разговоров от собравшихся людей внезапно усилились, потревожив бесчисленных перелетных птиц среди леса, как будто желая перевернуть спокойнее осеннее небо. Четвертым именем в рейтингах не было Ее Величество Луло, а кто-то другой. У Танго-36 в этот момент было лицо шока, и ему потребовалось сравнительно много времени, чтобы успокоиться, прежде чем сказать «Третий из семи правлений небес!» После того, как цюшань и гоу вошли в провозглашение золотого различия, он стал самым сильным членом секты меча Ли-Шань в провозглашении лазурных облаков. Он угрюмо добавил. Он всегда занимал третье место среди лазурных облаков. Чин-Чаньшену потребовалось некоторое время, прежде чем он полностью понял. Или, точнее, ему потребовался момент, чтобы вернуться к своим чувствам, и уголок его рта слегка дёрнулся. Но он хотел подавить свою улыбку но не мог контролировать себя. Лоло была из трех лучших среди лазурных облаков. Как учители Лоло и проведя такое долгое время вместе в ортодоксальной академии, хотя они не были связаны романтически, у них была глубокая дружба и общий опыт. Он в настоящее время чувствовал себя более радостным, чем если бы он лично попал в провозглашение. Три. Это число всегда имело особое значение для людей. Возможно, именно из-за его стабильности, или, возможно, это было связано с каким-то сложным психологическим эффектом, но три было чем-то особенным. Например, у великого испытания было три испытания, и на первый баннер попадало только три человека. Потому первая десятка провозглашения лазурных облаков давала один вид на чувство, в то время как первые три давали совсем другое. Будучи перечисленной в тройке лидеров среди лазурных облаков, значило, что Луло стояла на пике своего поколения. Начиная с этого момента, она не только обладает благородной и могущественной родословной. Она также обладает благородной и сильной позицией. Более того, последнее было чем-то, что она заработала через кропотливую культивацию, и это не было чем-то, связанным с ее происхождением. Это была неописуемая честь. Чен чан -шен поднял голову в сторону бесконечной лестницы которая вела к залу добродетели, интересуясь, получала ли Луло -Лу новости с мира зеленого листа папа. Однако шок на этом не заканчивался. На Божественном проспекте была тишина. Все онемели от шока. Шокированные выкрики разлетелись по комплексу Дворца Ли. Лицо Танга-36 побледнело, и он сказал. «Как, как это могло...» Чэньчаньшен не был знаком с гениями, которые были среди первой десятки, потому его реакция не была настолько сильной, как у Танга 36 Но вспомнив ту ночь в ортодоксальной академии, сцену, где Лоло вежливо и мило стояла перед Чэньчаньшеном, ему трудно было это принять. Эта миловыглядящая девушка на самом деле могла превзойти хладнокровного ребенка-волка, который жил среди метелей севера и полагался на охоту демонов в одиночестве для выживания. Этот момент наконец наступил. Все ждали этого имени, но никто с самого начала не мог предположить, что им придется ждать так долго, чтобы услышать его. «Ортодоксальная академия» «Байди Лохен, «Номер два среди лазурных облаков» Тихий Божественный проспект оставался молчаливым, а окружающий комплекс Дворца Ли уже был взволнован и вновь разразился возгласами. Даже в тихом гостевом доме с южными послами появились намеки деятельности. Вся столица. Весь континент в данный момент времени был в состоянии шока. Байди Лохен, королевская принцесса Яо, которая ранее занимала девятое место в провозглашении лазурных облаков, всего за несколько коротких месяцев вошла в тройку лидеров и заняла второе место. Все понимали, что продвижение по такому рейтингу, как провозглашение лазурных облаков, становилось сложнее с каждым рангом. Прыжок с девятого до второго ранга был невообразимо сложнее, чем прыжок от последнего места до места в первой десятке. Что за чудовищная скорость продвижения этого была? За всю историю провозглашения такой тип события был исключительно редким, и за последние несколько десятилетий лишь вступления цюшан и Сюй-Южун были сопоставимы. Может ли быть, что в глазах Совета Лоло уже достигла уровня цюшан и Сюй-Южун? Многие люди размышляли над этим вопросом, но, вспоминая фестиваль плюща, хотя и выступление Лоло было сильным, нельзя было сказать, что она значительно превосходила своих сверстников. Или, по крайней мере, недостаточно, чтобы удовлетворить всех. На каком основании она превзошла ребенка-волка Севера? Те, кто искал ответ, не пропустили оценки совета. Оценка старейшины Тяньзи для Лоло была краткой и простой, и, как обычно, прямой, подобно стилю клана Белого Императора. Она прямо заявляла, что она преодолела трудности, с которыми сталкивается член расы Яо во время культивации, и хотя талант был предоставлен ее тиранической родословной, кроме таких людей, как Цюшаньцзюнь и Сю Южун, никто не мог быть ее противником. Такая властная оценка заставила всех быть растерянными, в результате чего многие пропустили последние слова старейшины Цяньцзи, которые указывали, что она встретила блестящего педагога, который имел решающее значение в ее прорыве. Но некоторым удалось услышать эти слова, таким как Суму Юй и Танго-36. Суму Юй взглянул на Чэнь и его эмоции были чрезвычайно сложными и противоречивыми. Танг-36 посмотрел на него и мог чувствовать только восхищение. Независимо от того, насколько спокойным был характер Чэнь в этот момент он не мог остановить себя от приподнятых чувств и гордости. Рана Сюань Юаньпу будет вылечена им. Проблема Лоло с культивацией была решена им. Сегодня три члена Ортодоксальной Академии вознеслись по провозглашению лазурных облаков. Это было то, чем он должен был гордиться. Но в следующий момент он быстро вернулся к спокойствию. Подлинному чувству спокойствия. Сообщение от Зела речи продолжалось, и у провозглашения лазурных облаков было еще одно имя впереди. Вещи, перед ним, которыми он мог гордиться, не были достаточно сильными перед этим именем. В этот момент все уже знали, что причиной внезапного обновления было Ее Величество — Лоло. Невероятное улучшение. Поэтому интерес начал падать. Это было не из-за неуважения к оставшемуся имени, и не потому, что первое место не было важным, но с двух лет назад уже в третий раз это имя занимало первое место, потому не чувствовалось ничего нового. Никто не мог представить, что любое другое имя появится на этой позиции, если только она не захочет этого. Сюй Южун. Институт Нанси. Первая среди лазурных облаков. Огромное спасибо за прослушивание. Отдельная благодарность спонсорам, поддержавшим выход данной части. Сотникову Алексею, Сироткину Владимиру, Фрэнку Кей, Джей Джей Ричарду, Джерни, Николаю Глобину, Деспонденси, Каверину Сергею и Беликовой Татьяне.